Глава четвертая. Вика. Макс позвонил через пару часов. Я успела уже вся известись. Так что, когда раздался рингтон мобильного, тут же ответила. «Алло?» «Привет, Вика. Маринка сказала, у тебя ко мне какой-то вопрос?» «Ага. Насчет системы умного дома». «Уже вышла из строя?» — удивился он. «Отчасти». «Так в сервис обратись», — предложил парень самое очевидное. «Не могу. Точнее, у меня вот какой вопрос». «Если систему, допустим, взломали и сменили коды доступа, как я могу покинуть дом?» «Вести новые пароли». «Взломали, Макс», — нетерпеливо возразила я. «Если я правильно помню марку твоей системы, то их не так-то легко взломать». «Ну а если это произошло?» Повисла продолжительная пауза. «Вика, у тебя произошел взлом?» Довольно серьезно спросил он. «А я вот не была уверена, что стоило озвучивать настоящее положение дел». Почему-то подумалось, что Зверев найдет возможность пригрозить и Максу, и Марине. А мне не хотелось добавлять друзьям проблем. «Не молчи. Это не шутки. Ты понимаешь, что это очень серьезно?» «Нет, мы просто обсуждали теоретическую ситуацию. Насколько эти системы надежны? Их не так просто взломать. Если, конечно, нет доступа к исходному коду». «То есть, сами производители могут это сделать?» «Вероятнее всего, да». Наверняка у них есть какой-то бэкдор для таких случаев, но это подсудное дело, так что вряд ли кто-то станет рисковать репутацией ради такого». «Но если теоретически такое случилось, я вообще ничего сделать не могу?» – с надеждой спросила я. «Может, еще какой-то хакер мог бы помочь в этом случае?» «Вообще, я не специалист по таким системам, но вроде слышал, что на такой случай предусмотрены аварийные ключи. Это что такое? Пароли?» Тут же уцепилась я за возможность. «Ключ, карта. Заказчик знает. То есть твой отец. Он должен быть в курсе». Мысленно я выругалась. Будь тут отец, всей этой ситуации в принципе бы не случилось. «Спасибо. Я поняла». С трудом выдавила в ответ. «У тебя точно все в порядке?» — обеспокоенно спросил парень. «Может, все же обратиться к разработчикам, если что-то барахлит?» «Нет-нет, все хорошо. Я просто пыталась разобраться». Спасибо еще раз и извини, что дернула. Ничего, обращайся. И это... Марина сказала, что собирается на какую-то вечеринку. Ага. Присмотри за ней, пожалуйста. Опять. Попросил Макс. Его слова меня не удивили. Сестренка у парня была немного взбалмошной. Так что он частенько просил меня приглядывать за подругой. Правда, просить меня об этом и не надо было. Я и так не дала бы Марину в обиду. Конечно. Пока, Максим. Пока. Какое-то время я так и сидела, пытаясь вспомнить, говорил ли отец что-то про запасные ключ-карты или что-то в этом роде. Но нет, ничего такого. Оставался вариант позвонить фирму, в которой заказывали систему, но что-то подсказывало мне, что это будет глухой номер. И раз уж я попала в такую ситуацию, стоило собрать информацию о противнике, ведь сдаваться я не имела права. Чтобы получить хоть какую-то информацию о Звереве и его семье, понадобилось немало времени. Оказалось, что его отец – бизнесмен, занимался всем понемногу и в итоге сколотил нехилое такое состояние. Наверное, таких смело можно было назвать хозяином заводов-пароходов. Мой отец все-таки был попроще, так сказать. Да, у него была строительная компания, но масштабы империи Зверевых, конечно, поражали. И вместе с тем ужасали. Ведь вместе с деньгами всегда шла власть. Так что противник у меня оказался самый, что ни на есть, суровый. И, кажется, действовать в лоб получится вряд ли. А значит, нужна хитрость. Вот только какая? Незаметно сбежать из дома не выйдет. Я даже окно не открою без подтверждения кода доступа, не говоря уже о входной двери. К тому же намек Демьяна о том, что охрана на улице была, вот только не наша, тоже сокращал варианты действий. Но вечно прятаться в комнате было проблематично. Хотя бы потому, что есть хотелось. И для этого нужно было спуститься вниз. Собравшись духом. Я покинула комнату.